Но он не имел ничего против, в особенности, если Аманда захочет к нему присоединиться. Об этом они говорили на обратном пути, когда возвращались в отель. Улица, по которой они шли, круто поднималась в гору, и, подойдя к отелю, они совсем запыхались. Однако оба были настолько счастливы и возбуждены, что не чувствовали усталости. Настроение у обоих было отличным и оставалось таким до позднего вечера, когда после бурных ласк они уснули в объятиях друг друга. Выходные пролетели как одно мгновение. Аманде ужасно не хотелось уезжать из Сан-Франциско, но делать было нечего. В Лос-Анджелесе Джека ждали дела, да и сама Аманда собиралась на завтра встретиться с обеими дочерьми. Впрочем, они постарались взять билеты на один из последних рейсов, и все воскресенье гуляли по городу. В Лос-Анджелес они вернулись, когда уже стемнело, и прямо из аэропорта поехали к Аманде, где допоздна предавались безумством страсти. С дочерьми Аманда встречалась в бистро. Луиза выглядела неплохо, но Джен казалась подавленной и молчаливой, и Аманда сразу же встревожилась, готовясь выслушать плохие новости. Но прежде чем она успела спросить Джен, в чем дело, Обе ее дочери в один голос заявили, что мама выглядит просто великолепно, и что они очень рады произошедшей с ней перемене. «Нет, правда, мам, ты как будто сбросила лет двадцать», — уверяла Джен, смутившуюся Аманду. Все это время она очень беспокоилась о матери, особенно после того, как в Новый год Аманда не приняла их с полом. А это ее выходка когда она голышом выскочила на крыльцо за газетами. «Конечно», — рассуждала Джен про себя, «у матери могло быть просто плохое настроение. Однако в тот день она вела себя очень-очень странно». «Спасибо, милая», — кивнула Аманда. «Ты тоже выглядишь очень неплохо. На месте пола я никуда бы не отпускал тебя одну». Но, сказав так, она покривила душой. Джен была бледна, Под глазами у нее залегли темные круги, да и взгляд был рассеянным и печальным. Аманда, однако, решилась заговорить о причинах этого далеко не сразу. Они почти покончили с обедом и собирались пить кофе, когда Аманда, откинувшись на спинку кресла и промокнув губы салфеткой, в упор посмотрела на младшую дочь. — Ну что, Джен, какие у тебя новости? — спросила она. Джен сразу поняла, что имеет в виду мать. Ей самой хотелось поговорить с ней о том, что ее тревожило, но она не знала, с чего начать, да и присутствие старшей сестры смущало ее. «Пол был у врача», — негромко сказала Джен и замолчала. Ее глаза наполнились слезами, и несколько соленых капелек упала на скатерть, оставив на ней серые мокрые пятнышки. Аманда наклонилась вперед и похлопала дочь по руке, подбадривая ее. Даже Луиза, вопреки обыкновению, посмотрела на сестру с сочувственным любопытством. — И что? — спросила Луиза. — Что? Господи, неужели пол импотент? — Представь себе, нет, — ответила Джен с негодованием, глядя на сестру. — С ним все в порядке. Так, во всяком случае, сказал врач. Но ведь и я тоже здорова. Она покачала головой. — В общем... Никто не знает, почему я никак не могу забеременеть. Они сказали, они сказали, что на это может потребоваться довольно много времени. Возможно, я никогда не смогу иметь детей от пола. В медицине известны случаи, добавила она гнусовым голосом, явно кого-то копируя, когда совершенно здоровые люди не имеют детей и прекрасно живут вместе. Почему? Этого никто не знает. Должно быть, судьба за что-то наказывает меня. Слезы ручьем текли по ее щекам, и Аманда поспешно достала из сумочки платок. Джен вытерла глаза и громко высморкалась. «Может быть, у нас никогда не будет детей?» — продолжала она. «Я... Я снова говорила с Полом насчет усыновления. Но он об этом и слышать не хочет. Он сказал, что лучше вообще никаких детей, чем чужие. Ему нужен только такой ребенок, который был бы частицей его самого...» Чисто в биологическом смысле. Если так смотреть на вещи, тогда, конечно, о том, чтобы взять ребеночка из приюта, не может быть и речи.